Тот, что с черепом, развернул свое копье, и наконечник его застыл в нескольких миллиметрах от носа маджа. — Да, да, да, да. Выходим, выходим. Выдор выбрался на берег. Джон Том последовал за ним. Испуганный неожиданно большим ростом Джон Тома, Захватчики слегка отступили и даже позволили пленным забрать свою одежду. Взгляды всех были прикованы к странной паре, прошествовавшей перед ними. Путников сопровождало песклявое обсуждение. «Где вы их нашли?» Да «Там, в одном пруду». «Как вы считаете, что они там делали?» «Ясное дело, шпионили». «Неплохое местечко, если, конечно, у них действительно были такие намерения». «Каков человечище, а? а?» «Не такой уж силач, по-моему». Обмен мнениями продолжался, пока к ним не подошел отряд луговых собачек посолиднее, облаченных в настоящие доспехи. Их возглавлял седой старейшина, ростом чуть побольше маджа, его латунный шлем имел прорези для ушей и дуги для защиты скул. «Я генерал Покнет. — произнес он командирским голосом, не терпящим возражений, и продолжил с любопытством. — А вы, я вижу, не здешние. Джон Том не стал с ним спорить. — Мы путешественники, и попали сюда по пути на юг. — На юг? — генерал помрачнел. — Там, за холмами на юге, ничего нет. В той стороне находится город государства Квасиква. С готовностью ответил Джон Том. — Никогда не слышал о таком, — сказал Покнет, качая головой. Усы его задрожали. — Тем не менее, туда мы и направляемся. Джон Том кивнул в сторону залитой кровью насыпи. — Похоже, ваше войско победило. — Да, сегодня победили мы. — Рад слышать. — Нечего подлизываться, человече. Мы сквитались с Виттенами... До следующего месяца. Потом опять будем бороться, чтобы выяснить, за кем право на источники». Матш на Морселло пытаясь понять, о чем идет речь. «Кореш, можно я встряну?» «У вас что, каждый месяц такой межсобойчик?» «Естественно», — сказал офицер, стоявший за покнутым. «Вы и в самом деле не знаете, что здесь происходит?» — спросил генерал. Выдар и человек одновременно покачали головами. Пахнет, указал на водоем. Это мой дом, земля Полтов. Он повернулся к холму, усыпанному телами погибших. За этим холмом территория Виттенов, наших наследных врагов. Каждый первый день месяца мы воюем. Чтобы развеяться? В замешательстве спросил Джон Том. Типичная человеческая глупость. Конечно нет. Чтобы завладеть вот этим. Покнет указал на обширный кусок долины горячих источников. «А на что вам это уйма кипящей воды?» — полюбопытствовал Мадж. Генерал с презрением посмотрел на него. «Цивилизованные народы знают, что делать с теплом. Мы готовим пищу, строим одежду и используем его по-разному. Тот, кто владеет насыпью, владеет малмуном, а владелец малмуна — хозяин источников». «Простите наше невежество, но что такое Малмун?» Генерал снова покачал головой. «Судя по всему, вы двое действительно ничего не знаете. Именно ваше превосходительство!» Радостно согласился Мадж. «Перед вами всего лишь парочка болванов, заплутавших в этих краях по дороге на юг». Ну, «Здесь надо кое-что прояснить. Вы сказали, куда направляетесь. А откуда вы пришли?» «С севера». «Из-за реки Вертихвостки. Ту местность называют Колоколесьем», — объяснил Джон Том. «Пожалуй, это и есть причина вашего чудовищного неведения о проблемах цивилизованной жизни», — заметил генерал. «Но ваша нарочитая неосведомленность подозрительно. Это не что иное, как тонкий маневр. Вне всяких сомнений вы шпионы Виттенов». Вокруг Джон Тома и его приятели немедленно замкнулось кольцо из копий. Э, — Эй, босс, секундочку. — Мы всего-навсего принимали ванну. Не знаем мы никаких Виттенов, Дриттенов, смолтов, полтов. Один из солдат поддел Маджи копьем, и выдер дернулся, злобно глядя на обидчика. — Ну, давай попробуй еще раз, короткие усики. Я тебе так задам, что своих потом не узнаешь. Старший офицер наклонился к генералу и зашептал ему на ухо, «Прошу прощения, ваше превосходительство, но их тупость кажется мне не ненаигранной. Похоже, они понятия не имеют о Малмане». «Хм, ну ладно». Генерал подкрутил ус. «Вы, конечно, странная парочка, тут и говорить нечего, О, пожалуй, даже слишком странно. Вряд ли Виттены решились бы использовать вас». — Самое странное, какую твои глазки когда-нибудь видели, босс! — поспешил вставить матч. — Я мог ошибиться, приняв вас за разведчиков. Но, в конце концов, вы могли купаться здесь случайно, не подозревая, что окажетесь в центре сражения. Круг из копий начал распадаться. У Джон Тома вырвался вздох облегчения. — Да, сэр, именно так все и было. — Отдайте им их оружие! — — распорядился Покнет, дав команду копейщикам разойтись. Он подошел поближе к Джон Тому с интересом, разглядывая странного великана. — Раз вы не наши враги, полагаю, вы можете считать себя нашими гостями. — Ваше превосходительство, если вы не возражаете, мы бы... Джон Том запнулся, раздраженно взглянув на Маджа, выдавшего ему тычок под ребро. Выдар поманил его. — Слушай сюда, знаю я этих тоннельных жителей. Жутко обидятся, если не принять их любезного приглашения погостить. ну хорошо», — сказал Джом Том, потирая бок. «Итак, мы ваши гости. Что это означает?» «Хороший стол за дружеской беседой», — ответил генерал. «Поведайте нам, кто вы, откуда и зачем идете». Он отвернулся и начал отдавать распоряжение. Подчиненные перегруппировались и рассеялись по насыпи. Покнет и офицеры остались с гостями. Генерал бодро вышагивал впереди, заложив руки за спину. За ним семенил оруженосец, который тащил меч и шлем главнокомандующего. — Расскажите мне, как же случилось, что человек и выдор вместе путешествуют? — Ну, это мы оставим на десерт, — лукаво ответил Джон Том. — Если вы не против, я бы тоже хотел кое-что узнать. Со стороны выдра раздалось недовольное шипение, но юноша не обратил на это внимания. — Почему вы не можете поделить с Виттенами долину источников? Генерал мягко улыбнулся. — Ты всего лишь невежественный чужестранец, и потому я прощаю твое любопытство. Но знаешь ли ты, — объяснял он будто ребенку, — что существует только один Символ источников — Малмун. За него-то мы и воюем. Кто владеет Малмуном, тот владеет долиной. Но ведь здесь хватило бы места для двух племен. Почему бы вам не поделить территорию? Зачем делить? Взгляд генерала стал несколько странным, когда можно иметь все целиком.